И таких подвигов, как за калвертами, которые могут просадить на скачках все состояние, или как за тарлтонами, у которых один-два пьяницы в каждом поколении, или как за фонтейнами, которые все отпетые буяны и готовы пристрелить человека за любую безделицу, таких подвигов за ним, конечно, не водится. Но только все это обычные дела, каждому понятные. И если Бог уберег от такого Джералда Ухара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 Не дал ей договорить. От вас ли я это слышу, Скарлет Охара? По-вашему, значит, Тара, ничего не стоящий клочок земли. Скарлет упрямо мотнула головой. Она была так несчастна, что ей уже было все равно, Отец рассвирепеет, ну и пусть.